13-е число. В то же воскресенье, 13 мая, Надежда Сергеевна Шустрова собралась идти в театр. Времени оставалось около получаса. Цветы были заранее куплены, и она спокойно села в троллейбус. Но когда на повороте с Никитской над головой вдруг гулко стукнуло. Длинная штанга за окном нелепо метнулась в сторону, и троллейбус остановился. Надежда Сергеевна забеспокоилась. Напрасно не вызвала такси. А увидев худенькую, как слабосильный подросток, водительницу троллейбуса в жёлтом берете, поспешно надевающую огромные и несоразмерные на её спечёченных руках резиновые перчатки, даже вздохнула. Да, надо было вызвать такси. А всё из-за матери. Она, если и не скажут вслух, то про себя непременно подумает. Ох, Надежда, не напрасно у тебя фамилия такая. Шустра сорить рублёвками. К удивлению Надежда Сергеевна, молоденькая водительница не понадобилась и минуты, чтобы вновь ожило электрическое сердце машины. Под ногами дробно загучало, мелькнул в дверях жёлтый берет, и опять мимо окон побежали свежие, кругло подстриженные липы, замелькал разноцветный поток людей, большие, как озёра, витрины магазинов. Надежда Сергеевна посмотрела на упругие тюльпаны в целлофане, Перевела взгляд на часы и ободрилась. Успеет. И даже посмеялась над собой, паникёрша. Чуть было 13-е число не начала обвинять. Она немного волновалась от того, что хотела после спектакля подняться на сцену и передать тюльпану Куранову. А Ню Надежде Сергеевне предстояло писать статью. И ей хотелось вновь увидеть работу артиста. Выйдя из троллейбуса, Надежда Сергеевна торопливо пересекла сквер и только ступила с каменного барьерчика на мостовую, как вдруг пошатнулась, отчаянно взмахнула рукой, с зажатой в ней сумкой, стараясь сохранить равновесие, и под ногой что-то хрустнуло. Она взглянула на туфлю-лодочку, и сердце её сжалось. Высокий тонкий каблук безобразно торчал в сторону. Не заметила коварного камешка. Куй как допрыгав до скамейки, Надежда Сергеевна сняла с ноги туфлю и попыталась отогнуть каблук на положенное ему место. Но из её попытки ничего не вышло. Растерянная, она сидела на скамейке и не знала, что же ей делать. Как я понимаю, авария приключилась. Высокий мужчина лет 40, в сером костюме, с портфелем, стоял в шагах трёх от неё и улыбался. Улыбка у него была добрая и сочувственная, однако Надежде Сергеевне любая улыбка показалась бы сейчас неуместной. Вы можете помочь ей остановились порадоваться, что у человека каблук сломался. Могу и помочь, не обратив внимания на её резкий тон, сказал незнакомец. Весь инструмент при мне. Как говорится, всё моё нашел с собой. Он присел рядом и, растягнув замочки портфеля, достал клещи и молоток. Скоб ноте гость, он быстрый и решительный, вытащила скоблока и вновь взглянула в портфель. Вам ещё далеко идти. Впрочем, судя по цветам и нарядному платью, я иду в театр, перебив его, уточнила Надежда Сергеевна. Спешу. 8 минут осталось. Значит, в начале пути. Для такого сложного варианта вот этот гость, пожалуй, подойдёт. Как вы считаете? Я не очень в этом разбираюсь. Нетерпение, пожало она плечами. Значит, согласна. Храбрая женщина. А ведь этим тяжёлым молотком я стану забивать этот толстый гвоздь в каблучок такой маленькой туфельки. Не страшно. Колотите, невольно заражаясь его весёлым настроением, разрешила Надежда Сергеевна. Ну что ж, поработаем для хорошего человека. Незнакомец несколькими короткими, точными ударами укрепил каблук, проверил, надёжно ли держится. Получайте, Омрадованная Надежда Сергеевна поспешно надела туфлю. Огромное спасибо. Сама судьба послала вас. Простите, не знаю, как величать. Владимир. Ещё раз спасибо от всего сердца. Надежда Сергеевна вновь взглянула на часы, поднялась и, смутившись, торопливо сказала: "Да, надо ведь расплатиться". И раскрыла свою сумку. "Что вы? Что вы?" Замахнул рукой мужчина. Так да возьмите. Надежда Сергеевна вытащила из букета красный тюльпан и подала ему. Благодарю, тихо сказал он. Осторожно вступая на каблук, она быстро пошла к театру. Но углу будто не означай, повернула голову. Мужчина в сером костюме смотрел в её сторону.